Глава 5. Чунцуку казалось, что всё, что могло случиться, уже случилось сегодня. На том противостоянии с магами всё не закончилось. Мальчишка, сын Ивори, словно обезумел. Он бежал по улицам, как будто за ним гнались, и хаотично выпускал небольшие огненные шары. Те, кто пытался его остановить, пострадали. Пока искали способы успокоить и обезвредить его магию, загорелось поле с посевами. Чудо, что один из магов воды был поблизости и успел погасить пламя, но часть будущего урожая пострадала. Ирвин по этому поводу закатил не свойственный ему эмоциональный скандал с требованием выбросить всех магов из города. Когда страсти утихли, ему доложили, что одна из стен дома в невосстановленной части города решила упасть, при этом погребая под кирпичами незадачливого изимца, которому не повезло идти как раз в тот момент на свой пост. Спасательные работы организовали быстро, ведьмы своевременно оказали помощь, но и то, и другое отняло ещё время и силы. Потом к нему подошёл один из людей Дария и попросил разрешения найти отдельную комнату, куда могла бы переехать леди Ивори. Когда он спросил, к чему такая срочность именно сейчас, ведь в городе так много новых людей, солдат пустился в объяснения, от которых Чунсок начал стремительно терять терпение. Ему хотелось казнить всех, кто смел нарушать установленный уклад жизни в городе. В империи он бы так и сделал. Поэтому потребовались дополнительные силы, чтобы убедить самого себя, что он не такой, как его отец, и более Хм, понимающий. В итоге он перенаправил его к своему помощнику. Если место для Ивы найдётся, он не против, но её комнату должен будет кто-нибудь занять. В довершение дня, который всё никак не заканчивался, его нашла главная кухарка и заявила, что при таком количестве дополнительных ртов их запасов еды не хватит, чтобы дождаться первых урожаев, и спросила, как он будет решать эту проблему. Сама же она предложила урезать рацион прямо сейчас. От таких кардинальных мер Чонсок воздержался. не рискуя подвергать людей ещё большему стрессу, чем они испытали сегодня от встречи с магами. За ужином нужно было сделать хоть какое-то заявление и преподнести в выгодном свете новых жителей, но увидев взвинченных изимцев, решил отложить умные речи. Всем нужно остыть. Собственное решение организовать трапезу для прибывших отдельно оказалось ему самым удачным из всего, что было сегодня принято. И вот, спустя такой полный хаос о день, Чунсок шёл в свой кабинет, где его ждали Тероми, Фенрис и Лая. Оказаться бы дома в объятиях Руми и уже там, сидя у камина, послушать историю их с Фенрисом путешествия, потом поделиться тем, что произошло здесь. Но нет, Фенрис настоял на общей встрече в кабинете, словно подчёркивая важность предстоящего разговора. Это определённо настораживало, но как он сам себя убеждал, после всего, что сегодня произошло, готов был к чему угодно. Чунсок занял место у себя за столом, Фенрис и Лая расположились на стульях, а Торуми осталась стоять у окна, подпирая бёдрами подоконник. Любопытные взгляды, какие она бросала на эльфа, говорили, что и она не понимает, зачем собираться здесь. "Почему вы так долго?" спросил сразу Чунсок, обращаясь больше к Фенрису. "Я знаю, что обратный путь вы проделали по верху, не забираясь показывать людям тайный лабиринт эльфов, но это всё равно не требовало столько времени". "Оно и не требовало", сказала вместо Фенриса Торуми. Просто в какой-то момент нашему магистру и ещё ряду бывших Кайнарис пришло на ум поиграть в Великих и могучих магов-освободителей. Вот они и устраивали облавы на имперских потеряшек. Теруми жёстко перебила её небрежную манеру речи Чонцок. Ты сама из империи, имей уважение. Фенрис спас Теруми от необходимости хоть как-то реагировать на этот выпад и продолжил рассказ сам. Сколько Чунцок слушал, столько его не покидало чувство, что эльф ловко обходит часть моментов, не договаривая о нюансах чудесного спасения магов от целого полка имперской армии. Показательная отстраненность и скука Теруми лишь подтверждала укрепившиеся опасения Чунцока. Что же они утаивают? Число жертв? Вспомнилась фраза Те про имперских потеряшек. Они вернулись добить тех, кто выжил? Но сколь бы ужасными не были собственные предположения, Чунцок был уверен, что самое отвратительное Фенрис еще не сказал. и в подтверждении его мысли эльф попросил Теруми и Лайю идти домой. «Зачем это?» – не поняла Теруми и с беспокойством перевела взгляд на Фенриса и Чона. «Нам нужно поговорить», – ответил Фенрис и спустя паузу добавил. «Наедине». Теруми была очень против, но Лайя увела ее за собой, доверяя решениям мужа. «Расскажи мне про Эктиан», – спросил Фенрис, когда девушки ушли. «Какое это имеет отношение к нам и происходящему?» Чунсок ещё больше нахмурился и скрестил руки на груди, на эльфа смотрел с подозрением. Я расскажу, но сначала хотелось бы услышать про Эктиан. Побродить свой внутренний протест было очень сложно. Чунсок не раз напомнил себе, что Фенрис на его стороне, друг, часть его семьи. Провинция Эктиан в составе Азуриана не один десяток лет, но попытки вернуть себе независимость не оставляла никогда. Пожалуй, это самая проблемная часть империи. Активное повстанческое движение, которое у них процветает, доставляет нам немало неприятностей. Нападения на заставы и приграничные города, диверсии на границе с Элиноей и попытки сломать защитный барьер между нашими странами, неоднократные покушения на меня и отца. Смена руководства и назначение своего ставленника. Думали об этом не раз, но слишком непредсказуемыми могли быть последствия. Народ Эктиана поддерживает свой правящий дом. Кроме того, прямой связи повстанцев с самим Чим Джиханом так и не нашлось. Глава дома ведет борьбу с ними, находит подпольные организованные группы, устраивает показательные казни и всегда рад нашей помощи, если отец присылает для поддержания порядка дополнительные отряды. На его семью тоже не раз покушались. Одна из таких попыток унесла жизнь его младшего сына. Иными словами, Чим Джихан не давал причин для недоверия. Но... побудил его высказать свои мысли Фенрис, догадываясь, что Чунцок рассказал про официальную позицию своего отца. Чунцок подался вперёд, в глазах блеснул гнев. Но я сам сталкивался с повстанцами несколько раз и видел, что это не куча отступников и бродяг, а хорошо обученная и вооружённая армия. Армия, которая весьма успешно противостоит нашим гвардейцам и танери. Откуда у людей, живущих вне закона, такое оружие и доспехи? Откуда такие точные данные о передвижениях отрядов империи? За данные разведки нужно или хорошо платить, или найти способ внедриться в армию повелителя. И то, и другое невозможно без должной поддержки. Пробовали искать шпионов у себя. Ты же понимаешь нелепость вопроса. Фенрис усмехнулся, соглашаясь, но Чунсок всё же ответил. Конечно, после каждого нападения повстанцев проводилось тщательное расследование с поднятием личных дел любых фигурантов событий. Чунсок утомлённо выдохнул, неожиданно теряя весь свой запал, и откинулся на спинку стула. И я собирался лично заняться проблемой повстанцев и Эктиана. Раз уж отец и Декстер не уделяли этому должного внимания, но он убрался с лица выбившейся опряди и закончил. Но не судьба. Чунсок пристально посмотрел на друга, давая понять, что иных откровений не будет, и теперь ему нужно рассказать, к чему это всё. Фендрис подошёл к своей сумке, которую Чун только сейчас заметил, и достал оттуда несколько объёмных листов. Когда бумаги легли на стол, на сердце поселилось волнение. Чунцок подсознательно догадывался, что это может быть, но запрещал себе о подобном думать. И все же трусом, убегающим от проблем, он никогда не был, поэтому уже через секунды первый лист держал в руках, вчитываясь в написанное. По мере чтения его бросало от эмоции к эмоции. Внешне это никак не отразилось, но внутри… Отложив договор между Эктианом и Иллинуей, Чунцок снова взглянул на эльфа, ожидая пояснений. Инквизитор Фредерик знал, что рано или поздно империя предпримет попытку захватить королевство. И тщательно подготовился. Твои предположения насчет поддержки повстанцев были тоже верны. Их поддерживал сам Чим Джихан. «Это смешно», – язвительно бросил Чунцок. «Договор двух мечтателей, которые возомнили себя великими борцами за свободу, не изменит расклад сил на поле боя». Голос стал злым и надменным. Чунцок подался к Федрису. «Ты хоть представляешь возможности империи? Ее мощь?» «Нет», – спокойно ответил он и протянул ему еще одну бумагу. Зато, представляешь ты. Чунцок крывком забрал у него листы и развернул. На него, словно издеваясь, смотрело дополнительное соглашение, в которое Фенрис должен был вписать имя человека, что будет представлять королевство. Те пункты в договоре, которым он не придавал особого значения, врезались ему в сознание, рискуя стать клеймом на душе и теле. Ты не понимаешь, о чём просишь, вздавлено проговорил Чунцок. В груди заболело и стало тяжело дышать. Понимаю. Поэтому и прошу. Фенрист тоже подался к нему и тихо вкрадчиво заговорил. У нас есть маги и ведьмы. Я объединю магов, Лая призовёт ведьм. Есть союзник, который много лет готовился к этой войне. И есть Дейллар, который, я надеюсь, тоже выступит за нас. Нам нужен тот, кто поведёт за собой людей, кто объединит страну и всех нас. И я не представляю никого, кто справился бы с этим лучше тебя. дипломатия, стратегия, военное дело. Ты учился этому всю жизнь. Плюс ты сможешь заранее предугадать действия империи, а это тоже даст нам маленькое, но преимущество. Вместе у нас получится. Ты безумен, покачал головой Чунсок. Империя сотрёт вас всех в порошок. Ничего не оставит. И ваши жалкие потуги противостоять ничего не изменят. Чунсок отбросил лист с пустым местом, оставленным для имени. Я не стану в этом участвовать. Фенрис поднялся. Дело не в независимости и борьбе за территорию. Дело в выживании таких, как я, Лая, Теруми. Если есть хоть один шанс выиграть, я им воспользуюсь. С тобой или без тебя. С тобой получилось бы минимизировать потери. Ты предлагаешь мне выступить против своего народа, вскочил на ноги Чунсок. Против отца. Я предлагаю тебе стать тем, кто поможет создать новый мир, в котором люди с даром будут свободны. в котором для сотен тысяч ленуйцев будет более светлое будущее, чем то, что ему готовила империя. Но я не стану предавать свою страну, вот прямо проговорил Чунцок. Я не прошу тебя давать ответ прямо сейчас, но выбрать сторону тебе придётся. В синих глазах мелькнуло сожаление, но тут же спряталось за решимостью. Сохранить нейтралитет не выйдет. Прости. Щенцок стоял и смотрел перед собой. От гнева сумасшедше стучало сердце, звенело в ушах и яростно сжимались кулаки. Понимая, что ещё немного и разнесёт здесь всё, он схватил свою куртку и меч и бросился прочь. Когда Фенрис закончил свой краткий рассказ о письме инквизитора и о договоре с Эктианом, а также о сути разговора с Щенцоком, Трумь вскочила на ноги. В глазах блескался ужас. Не нужно Остановил её порыв Фенрис, прекрасно понимая, что она собралась делать. Он должен принять это решение сам. Но она уже умчалась. Чунсока она нашла в тренировочной комнате. Он стоял на коленях посреди пустой комнаты, повисев голову, и тяжело дышал. Меч лежал неподалёку. Мокра от пота, прилипшая к телу рубашка сообщила, что усилия, приложенные к упражнению, были на грани возможности. "Роми", тихо позвал он, хотя и не пропитала его голос Теруми подбежала, упала на колени возле него и крепко прижала к себе, желая уберечь от всего мира, от трудного выбора, мечтая поцелуями стереть все тревоги с лица. Что мне делать? Он впервые не знал, как поступить правильно, потому что правильного выбора для него не было. Найти способ сообщить отцу о готовящемся восстании Эктиана и о союзе с магами и придать свою новую семью? Поступить так, как должен поступить достойный Азур? Или согласиться с Фенрисом? Придать Азуриан свой народ? Хели снова сбежать в стироми, спрятаться и жить, понимая, что предал обе стороны. Он обнял её в ответ и спрятал свой нос в её волосах, с наслаждением вдыхая родной запах. Теруми слушала его взволнованный, пропитанный горечью и сомнениями стук сердца и понимала: Фенрис был прав. Чон должен был принять это решение сам. Всё, что она могла сделать это быть рядом. Что бы ты ни выбрал, я буду рядом с тобой, она отстранилась и добавила. Тхараме и Вендаур ты же помнишь». Они еще постояли, цепляясь друг за друга, словно объятия могли бы удержать их на плаву в шторме, надвигающемуся на мир. А потом Чунцок разжал руки. Теруми все поняла без слов и прошептала. «Я буду ждать тебя дома». А затем ушла. Гнев уже давно растаял, отчаяние утихло, страх ошибиться тоже перестал терзать его. Как никогда ясный ум вернул контроль разума над всеми остальными чувствами. И в этот момент Чунцок вспомнил невидящий взор золотоволосой эльфийки, его голос проникающий в его суть, считывающий душу, его судьбу, от которой он не смог уйти, и которая настигала его раз за разом. Наказанием его быть рождён, быть его главным разочарованием, предавать будешь снова и снова, и каждый раз всё горше. Чунцок горько рассмеялся, на мгновение прикрывая глаза, уже не надеясь отгородиться от правды, но давая себе ещё несколько секунд на принятие этого факта, что выбора у него уже давно не было. потому что он сделал его несколько лет назад, когда решил уйти с Тороми. По затравленому взгляду сестры Лая поняла, что хороших новостей ждать не приходилось, но всё равно спросила: "Как он?" "Я не знаю", тихо ответила Тороми. Он не приходил начевать. Они обе обернулись посмотреть на Фенриса, в надежде, что он хоть как-то успокоит и обнадёжит. "Идём на завтрак, как и собирались". сказал он и мягко подтолкнул их пройти дальше и не толпиться у входа в столовую. А Ларик первым заметил неладное. Уж слишком странными были выражения лиц привычной четвёрки. Точнее, тройки. Чунсока не было. «Всё нормально?» – обеспокоенно спросил Изимец. «Ещё не знаем», – неожиданно правдиво ответил Фенрис, заставляя сильнее волноваться. «Всем доброе утро!» – раздался бодрый голос Чунсока, и все трое уставились на него, пытаясь по его выражению лица определить, всё ли с ним хорошо. Чунсок сел, подтянул к себе тарелку поближе и стал есть. Когда к нему обращались его помощники, отвечал, попутно задавал вопросы о планах на день. Всё было настолько обыденно и как всегда, что Лая и Таруми и Фенрис терялись в догадках. Амена не выдержала от иронии, чувствуя, что от беспокойства не сможет проглотить ни кусочка. Еш, предупределил её возможное продолжение он, ласково улыбнулся и поправил её длинную чёлку, чтобы не лезла в глаза, а потом мельком посмотрел на Фенриса и Лаю. После завтрака жду всех у себя. После этих слов аппетит и вовсе пропал, поэтому Ченсок не стал затягивать завтрак и уже через несколько минут покинул столовую. До кабинета дошли в молчании. Обращённых на себя взглядов воин старался не замечать. Когда все расселись по своим местам, он спросил поочерёдно, смотря на Фенриса и Тероми: "А теперь рассказывайте то, о чём мы молчали вчера. Численность гарнизона, который застали у башни, сколько их удалось уничтожить, получилось ли кого-нибудь допросить?" Амена. Выдохнула Теруми, и на глаза навернулись слезы от того, что ему придется разбираться с этим. Чон бросил на нее недовольный взгляд, открыто не одобряя проявленную эмоциональность, когда решались военные вопросы. И Теруми сразу же подобралась и сдержанно кивнула, как если бы он был Дангна ее начальником, а не мужем. Фенрис кратко дополнил рассказанное вчера. Новость, что никого допрашивать не стали, получила не одобрение Чонцока, но спустя паузу он заговорил. Вчера было не до этого, поэтому я забыл вам сказать. Нам с Лайей удалось поймать шпиона Азуриана. Допрашивать его не стали, поскольку он утверждает, что его зовут Ан Сэм Ин. Теруми изумленно распахнула глаза. «И где он?» «Сейчас распоряжусь, чтобы привели сюда. Вместе допросим». Чунцок вышел, а Лайя тихо спросила сразу у Фенриса и Теруми. «Я так и не поняла, Чон будет за нас или против?» «Я всегда был за вас». Сдержанно прокомментировал Чунцок, который, оказывается, отлучился только на минутку. Но если вас интересует, буду ли я сражаться против империи вместе с вами? Буду. Лая подскочила от радости и стиснула Чунца в объятиях, а потом оставила на его щеке звонкий поцелуй. Фендрис и Теруми скривились, но больше по привычке, чтобы растопить напряжение, которое со вчерашнего дня витало между ними. Что-то не помню по отношению к себе такой радости, проворчала Теруми. Лая побежала и зажала её в тисках звонко целуя в щёку. Раз за разом, по которому Смеясь не отпихнула её. Дверь скрипнула, повещая о пришедших, и все обернулись. Азура, которого привели, Фенрис узнал. Это был тот самый, который передал ему записку для инквизитора. Вы поймали шпиона, не Азуриана, а Эктиана, медленно проговорил эльф, поднимаясь. "Сэм!" ошеломлённо сказала Теруми, не веря своим глазам, но он не обратил на неё никакого внимания. Его взгляд был обращён только на Фенриса. «Вспомнили меня», – сказал Сэм, делая несколько шагов навстречу. «Хорошо. Я Чим Сэм Джи, младший сын правящего дома Эктиана. Успел ли вам инквизитор Фредрик отдать договор?» «Договор у меня». Больше ничего сказать Сэм не успел. Таруми вспышкой молнии пересекла разделяющее их пространство и ударила бывшего друга в солнечное сплетение, выбивая у него из легких воздух, а потом начала методично бить по лицу. Потеряв ориентацию в пространстве, еще после первых ударов он не мог сопротивляться. Всё случилось так быстро, никто толком не успел сообразить, что происходит. Врал, врал мне, чёртов предатель. Поэтому в охрану Данк не хотел, поэтому продолжал быть рядом, хотел свидание раздобыть. Каждый удар сопровождался злым, ядовитым высказыванием, но все, кто знал Теруми, отчётливо слышал там боль и разочарование от предательства. Фенрис скрутил Теруми и оттащил её от Сема. Лая бросилась его лечить. Чунсок же взирал на это с мрачным удовлетворением. Единственным желанием его было убить предателя. «Только попробуй вылечить его!» кричала Теруми сестре, врываясь. Но Лайя не послушала и торопливо зачитала заклинание. Как только к Сэму вернулась способность говорить, он сердито выпалил, не скрывая обиды. «Не неси чушь! Я любил тебя, поэтому был рядом, и ты прекрасно знала об этом!» «Вот только между твоими признаниями я ни разу не услышала правды, и каково это, сдавать своих друзей врагу, каково смотреть им в глаза и отправлять на смерть!» «Не тебе меня судить!» Ты отправляла на смерть таких же, как и ты, ведьм. Каково это было, а? Эти слова были ударом таким же сильным, как и тот, что нанесла ему Теруми, применив силу. Она резко перестала сопротивляться в руках Фенриса и с ненавистью уставилась на Сема. Я выполняла приказ. Я тоже. Достаточно, вмешался Фенрис. Чонсок, уведи его, поговорим позже, когда все успокоится. Мия спокойно, сквозь зубы просодила Теруми рвануло в сторону от Фенриса, освобождаясь от его хватки. Она покинула кабинет сразу после того, как Чансок ушёл с Сэмом. "Я прослежу, чтобы она не натворила дел, о которых пожалеет", сказала Лая Финрису и поспешила следом. Финрис подошёл к окну и распахнул его. Потоки тёплого воздуха коснулись лица, убрали выбившиеся пряди назад. Уголок губ дрогнул, намечая улыбку. "Одной проблемой меньше. Искать способ передать сообщение Чимджихану не нужно, его связной сам пришёл. Маленький, но важный шаг в верном направлении. Хорошо."